Глава 34. четвертая. Ронак возвращается через портал за Эвертом, а я еду на спине быка Окота на Королевский остров. Мы добираемся туда под покровом ночи, никто нас не замечает, и пробираемся в гостиницу через черный ход, который Силред приоткрыл для нас. Мы, наконец, оказываемся в безопасности в своих комнатах и облегченно вздыхаем. Окот помогает мне снять лук и колчан, и я сажусь на край кровати. Я морщусь от боли в крыле, когда задеваю его слишком сильно. «Я позову целителя», — предлагает Силрот. «Нет, целитель увидит ее крылья и узнает. Мы не можем рисковать», — возражает Ронок. «На острове повсюду развешаны объявления». «Для меня это новость. Тревога узлами завязывается в моем и без того ноющем животе». «Посмотри на нее», — зло говорит Силред, показывая на меня. «У нее сломано крыло, и, вероятно, есть внутренние повреждения. Она может продолжать говорить, что она в порядке, но все мы заметили, как она пытается скрыть боль. Ей нужен целитель. Эверт сделал все, что мог». Силред прав. «Мне действительно нужен целитель. Крыло болит, лицо опухло, а живот болит от побоев Гаммана». Но Ронак тоже прав. Я не хочу так рисковать. Вдруг нас снова разлучат. Я определенно не хочу, чтобы принц добрался до меня. Я сумею запудрить мозги целителю, обещает Силред. Ронак внимательно на него смотрит. У тебя нет с собой ни одного из твоих инструментов. Ты уверен? Потому что если нет... Я уверен. Ронок наконец кивает, и как только он это делает, Силред выскальзывает из комнаты. «Что?» «Сила Силреда», — объясняет Эверт. «О, музыкальные штучки?» «Если под штучками ты имеешь в виду, что он заклинатель звука, то да». Я вспоминаю, как Силред прогнал банши. «Он может сделать так, что целитель не вспомнит меня?» «Не совсем». Скорее он сможет заставить целителя испытывать такие сильные эмоции, что тот не сможет сосредоточиться на твоем присутствии, разве чтобы исцелить. Силред не так силен без инструментов, но он защитит тебя. Не волнуйся. Ронок достает чистый носовой платок и рвет его на кусочки. «Вот!» — протягивает он по два кусочка мне и окото. «Сила Силреда подействует на вас обоих. Вложите их в уши». Слух не пропадет, но этого хватит. «А что насчет вас, парни?» Ронок качает головой. «Его сила не нанесет нам вреда, поскольку мы связаны с ним узами стаи. Его магия уже часть нас. Она станет частью и вас, когда мы завершим церемонию. Я сжимаю маленькие кусочки ткани и засовываю их в уши. Окот делает то же самое». Я все еще слышу, но звуки приглушены. Силред возвращается с другим целителем, не тем, что лечил кота. Фейри седоватый слегка морщинист, но у него доброе лицо, которое не очень сочетается с демоническими рогами, растущими из лба. Парни отходят в сторону, но мой взгляд устремлен на Силреда. Как только он вошел в комнату, он начал напевать. Его губы сомкнуты. И я понимаю это только потому, как напрягаются мышцы шеи. Я не слышу, что за мелодию он напевает, но вижу, как взгляд целителя, до этого крайне заинтересованный моими крыльями, становится стеклянным. Целитель что-то бормочет, затем его руки оказываются на моем распухшем лице, затем на ребрах и животе, потом на руках и ногах. Я чувствую, как тяжелая и мощная сила магии проносится сквозь меня. Часть ее ледяная, часть горячая, как огонь. Когда он добирается до крыла, я чувствую, как кость вщелкивается на место и тихо кричу, пока слезы льются по щекам. Я поднимаю взгляд на целителя, но его глаза смотрят вдаль, как будто он не может сосредоточиться. Он продолжает удивленно смотреть и качать головой, а Силред уже насвистывает — Достаточно громко, чтобы даже я услышала. И... Ого! Красивая музыка. Свист — это круто. Почему я раньше этого не знала? На самом деле мне нравится. Я не хочу, чтобы он перестал. Я пытаюсь сжать губы и присоединиться к нему, но не умею свистеть. Поэтому просто сильно выдыхаю воздух и немного слюны вылетает и попадает на целителя. Упс, все в порядке. Музыка такая приятная, что все просто замечательно. Я улыбаюсь и глажу целителя по щеке. Магия целителя исчезает, он снова встает и слегка спотыкается. Я хихикаю. Силрит выпроваживает его из комнаты, а я снова пытаюсь посвистеть. Не, все еще не могу. Как только дверь закрывается, Кто-то вытаскивает кусочки платка из моих ушей. «Все хорошо, Чисака. Я откидываю голову, чтобы посмотреть на Эверта, и на моем лице появляется глупая улыбка. «М, м так хорошо, так, так хорошо!» Он хихикает и смотрит на Окота, который тоже слегка покачивается и хмурится, глядя на дверь, словно не может вспомнить, что находится по ту сторону. «О чем мы говорили?» Спрашиваю я в замешательстве. Мне так смешно, и я снова хочу есть. И еще мне кажется, я пьяна. Я пьяна? Как можно опьянеть, не выпив? Я не могу вспомнить. Рона ухмыляется. Я закажу еду. Сейчас вернусь. Я смотрю вниз на свое тело и через плечо на крыло. Эй, все зажило. Когда это случилось? Эверт только смеется, и я бью его в грудь. «Перестань смеяться надо мной! Что смешного?» Он ловит мою руку и прижимает ее к своей груди. «Ничего, совсем ничего. Сейчас ты поешь, а потом сможешь поспать». «Еда и сон — две мои самые любимые вещи».